О событиях рассказывали тоже по-разному. Одно было несомненно. Ратники привезли с собой человек шесть знатных пленников, в том числе самого короля Негонга и его дочь Лики-Рики, коих немедленно припроводили в правление мимо толпы, рукоплескавшей победителям. Ратники шли церемониально маршем, увешанные точно солдаты Христофора Колумба, возвращавшиеся после открытия нового света, множеством разных необыкновенных вещей, блестящими перьями, звериными шкурами, оружием и трепьем дикарей. Но больше всего глазели на пленников. Добрые тарасконцы разглядывали их со злорадным любопытством. Отец баталье велел прикрыть их в смуглую наготу одеялами, и они с грехом пополам в них завернулись. При мысли, что эти дикари, в таком наряде шествующие сейчас правление, съели отца Визоля, нотариуса Камбалалета и многих других, островитяне содрогались от омерзения. Точно они были в зверинце и смотрели, как удавы, залегшие в складках шерстяной подстилки, переваривают пищу. Король Нигонга, высокий черный старик, под шапкой курчавых и совершенно седых волос, с раздутым, как у грудного младенца, животом, привесив забичевку к левой руке трубку из марсельской глины, шел впереди. Рядом с ним, блестя глазенками, в которых так и прыгали чертенята, шла маленькая ликирики с коралловым ожерельем на шее и с браслетами из розовых раковин. За ними шли большие, длиннорукие черные обезьяны, жутко улыбаясь, скалили острые зубы. Островитяне попробовали было пошутить, — Вот теперь будет работа для мадемуазель Турнутуар. В самом деле добродетельная старая дева, преследуемая своей навязчивой идеей, уже подумала о том, как она оденет всех этих дикарей. Но при воспоминании соотечественников, съеденных каннибалами, любопытство тросконцев перешло в ярость. Раздались крики. — им, смерть им! Бей их! Экскурбанец, желая послыть лихим воякой, повторял слова «Скропушина». «Перестрелять их всех, как собак!» Чтобы остановить безумца, Тартарен предостерегающе поднял руку. «Спереди он. Надо уважать законы войны». Не торопитесь, однако, приходить в восторг от прекрасных слов губернатора. Это была с его стороны особая политика, и только. Горячий защитник герцога Монского, Тартарен в глубине души начал в нем сомневаться. «А что, если он на самом деле нарвался на жулика?» Тогда, значит... Купчей крепости не существует, как не существует и всего остального. Остров, будто бы проданный королем не как герцогу Мулскому, не принадлежит тарасконцам, а земельные акции — простые бумажки. Вот почему губернатор не только не перестрелял пленников, как собак, но даже устроил папуасскому королю торжественную встречу. Он прочитал книги всех мореплавателей, знал наизусть Кука, Бугенвиля, де Антркасто, и благодаря этому в грязь лицом не ударил. Примечание. Де Антркасто, Антуан Реймон Жозеф Де Брюни, 1737-1793, французский мореплаватель, возглавлявший первую экспедицию, отправленную на поиски Лаперуза в 1791 году, исследовал ряд островов Полинезии и Меланезии, заболел во время плавания и умер в море. Он подошел к королю и потерся носом о его нос. Дикарь был, видимо, изумлен, ибо подобные обычаи давно уже исчез у этих племен. Полагая, однако, что так, наверное, принято в Тарасконе, король сопротивления не оказал. Глядя на них и другие пледники, в том числе маленькая Лики-Рики, у которой нос был как у кошки, вернее сказать, у которой совсем не было носа, захотели во что бы то ни стало проделать ту же церемонию с Тартареном. После того, как все вдоволь потерлись носами, надо было переходить с дикарями на язык слов — Отец-баталье заговорил с ними на тамошнем, попуаском наречии, но так как оно ничего общего не имело со здешним, пленники, разумеется, его не поняли. Цицерон Бракенбальм, немного знавший английский язык, попробовал заговорить с ними по-английски, и экскурбаньес пробормотал несколько слов по-испански, но тоже не имел успеха. — Дайте им сначала поесть, — сказал Тертарен. Открыли несколько коробок тунцов. На сей раз дикари поняли, с жадностью набросились на консервы и, уничтожив содержимое жестянок, принялись выскребывать их вымазанными маслом пальцами. Затем король, отнюдь как оказалось не дурак выпить, тяпнул водочки и, к великому изумлению Тартарена и всех прочих островитян, хриплым голосом затянул песню «Охотой или неволей, но только в эти дни из башен Тараскона бултых и прямо в рону попрыгают они». Утробный голос веслогубого дикаря с черными от бетеля зубами придавал тарасконской песне какое-то дикое и жуткое звучание. Но откуда Нигонга мог знать тарасконское наречие? После минутного недоумения все объяснилось. Прожив несколько месяцев по соседству со злосчастными пассажирами Фарандолы и Люцифера, попуасы выучились говорить так, как говорят на берегах Роны. Конечно, они исказили этот язык, но все-таки при помощи жестов с ними можно было до чего-нибудь договориться. И в конце концов договорились. Когда короля Нигонга спросили про герцога Монского, то король ответил, что он в первый раз о нем слышит. Равным образом он заявил, что остров никогда никому не был продан. Равным образом он заявил, что никакой купчей крепости не было совершено. «Ах, не было совершено!» Ну что ж, и Тартарен, не моргнув глазом, на том же самом заседании составил купчую крепость. Бранкенбальм, сей кладезь учености изрядно, потрудился над тем, чтобы придать ей безукоризненно строгую форму официального документа. Он вложил в нее все свои знания законов, вставив тьму всяких ввиду того, что скрепил ее римским цементом и получилось нечто сжатое и прочное. Король Негонга уступал остров Портораскон за бочонок Рому 10 фунтов табаку, 2 бумажных зонтика и дюжину собачьих ошейников. В особом примечании специально говорилось, что Нигонга, его дочь и их свита могут поселиться на западной оконечности острова, в той его части, куда никто не заходил из-за боязни наткнуться на римлянина, знаменитого быка, превратившегося в бизона, единственное опасное существо во всей колонии. Все это было обделано и обстряпано на тайном заседании за несколько часов. Так, благодаря дипломатическому искусству Торторена, порторосконские земельные акции стали теперь представлять собой некую ценность, стали что-то значить, чего прежде с ними не случалось.